Глава 5. Ему не хотелось выставлять Бергет в неприглядном свете, и он написал директору издательства, что еще разбирает и систематизирует ее творческое наследие. «Вы спрашиваете о рукописи романа? При разборе архива жены мне очень помогли бы хоть какие-нибудь сведения о теме романа, если, конечно, вы располагаете таковыми». Дело в том, что Бергит была очень скрытна в вопросах, касающихся ее литературной работы, а я с пониманием относился к этому и не спрашивал ее ни о романе, ни о других текстах. Сейчас, когда я занимаюсь ее творческим наследием, мне очень пригодилась бы любая информация о ее проектах. Ответ пришел на удивление быстро. Директор издательства писал, что познакомился с Бергит пять лет назад на недельных курсах йоги на Балтийском море. Во время своих регулярных прогулок по берегу он обратил внимание на Бергит, которая часто сидела на дюнах и что-то писала. И однажды, подсев к ней, спросил, что она пишет. Бергит, не смутившись, прочла ему стихотворение, над которым работала, а потом с готовностью показала и другие свои стихи. Он никогда не забудет эту тетрадь в кожаном переплете с кожаной лентой-застежкой. В свои стихи она ему так и не прислала, сколько он ее не просил. Но он хорошо их помнит, их своеобразный, скупой и в то же время лирический и оттого волнующий тон, странные, неожиданные образы, порой пугающие мысли. Когда он предложил издать их в виде сборника, она рассмеялась и сказала, что она не поэт, а прозаик и пишет роман. А на вопрос, о чем он, ответила, что тема ее романа «Жизнь как бегство». Ее жизнь как бегство, вообще жизнь как бегство. Его это заинтересовало, а когда потом они с Бергет изредка беседовали по телефону, раза два в год, и он интересовался ее работой над романом, она отвечала, что работа подходит к концу. «Если вы пришлете мне рукопись, законченную или незаконченную, я ее напечатаю». И если найдете тетрадь в кожаном переплете с кожаной лентой-застежкой, я буду рад, наконец-то, издать сборник стихов «Бергит Веттнер». Он никогда не видел никакой кожаной тетради в кожаном переплете и даже не знал о ее существовании. Не знал, что Бергит пишет стихи и дописывает роман. Его переполняла горечь обиды. Бергит писала стихи и охотно, без всякого стеснения, показывала их чужому мужчине, а ему нет». Говорила с этим мужчиной о своей работе, а с ним — нет. Писала о жизни как бегстве, о своей жизни как бегстве, хотя он помог ей не только бежать, но и спастись. Ему по-прежнему остро не хватало ее. Ее присутствие, ее тело, к которому он больше не мог прижаться ночью, ее лиц — радостного, серьезного, упрямого, грустного, ее смеха — Разговоров о будничных делах, или о какой-нибудь планируемой ею акции, или демонстрации, или о новой книге, которую он читал. Не хватало ритуала, когда она лежала на кровати, а он сидел рядом на пуфе. Но в его любовь и скорбь вкралось болезненное чувство неприязни. После нескольких тщетных попыток включить ноутбук, Бергетт, Он отнес его своему программисту, который отвечал за работу компьютеров у него в книжном магазине, и их программное обеспечение с просьбой поколдовать над ним. Тот подключил к нему другой монитор, и на нем появилось окошко с требованием кода. Каспар не знал его. Программист принялся выяснять, где и когда он познакомился с Бергет, где и когда родилась Бергет, просил назвать ее девичью фамилию, имена ее родителей, братьев, сестер, вспомнить какие-нибудь важные для нее даты, места и имена, какие у нее могли быть тайны. Берлин, 17 мая 1964-го, Берлин, 6 апреля 1943-го, Хагер, Эберхард и Ирма, Гизела и Хельга. Потом он вспомнил про 16 января 1965-го, когда Биргет попала в Берлин. Но ни одна из этих дат, ни одной из имен не приблизила их к разгадке кода. Не помогли и его имя каспер Ветнер, и его дата рождения 2 июля 1944-го. Программист не знал, как проникнуть в недра компьютера, и оставил его пока у себя, пообещав подумать, что еще можно предпринять. Да, 16 января 1965 года Бергет прилетела в Берлин, в аэропорт Темпельхофф. Прилетела к нему, тогда и началась их совместная жизнь. И у него было такое чувство, что его жизнь вообще только тогда и началась. Его взрослая жизнь после детства и юности, после несчастной первой любви и неудачного выбора вуза, или она началась еще 17 мая 1964 года,